Каждый раз, когда Рут приводила свое тело, согласно бортовой субординации, в параллельное с собеседником положение, пилот челнока Дерек Миллс менял угол наклона собственного тела или хватался за другую опору. Такое поведение было красноречивее слов, хотя на нотки Дерек тоже не скрывал. — Ты не понимаешь, о чем говоришь, — бормотал он. — Это тебе не самолет посадить. Рут едва сдерживалась, чтобы не сказать — Если собираешься торчать здесь до скончания времен, учись дышать вакуумом, приятель». Вместо этого она повернулась к остальным, обвела взглядом жилой модуль, картинно вздернула брови и попыталась пожать плечами, не опуская поднятой ладони. «Надо быть хорошей девочкой, нельзя лезть в бутылку». Вот только пытаясь развернуться вслед за Милзом, Рут сама оказалась под неудачным углом ко всем остальным. Астронавты привыкли к тому, что, входя в отсек, могли застать других стоящими на потолке или стене. Но лишь один Густово без всяких церемоний вступал в разговор, не дожидаясь, пока собеседник закончит маневр и окажется с ним лицом к лицу. Человеческий разум сопротивлялся, не желая вчитываться в выражение лица, когда собеседник висел в пространстве горизонтально или вверх ногами. Никто не оценил ее сдержанность по достоинству». Рут чувствовала глухое, как переборка отсека, раздражение. Выкрашенный в блеклые цвета, продолговатый жилой модуль, размерами не превышающий кор для ракет Була. Милза и Гуса разделяли максимум полтора метра. Радиооператор занимал дальний угол, пилот висел у единственного выхода. Рут предпочла бы, чтобы разговор происходил на борту челнока, а не станции. Глядишь, само окружение добавило бы силы ее аргументам. Но Милс не любил, когда другие проникали в Эндевр и считал корабль своей личной вотчиной. Его можно было понять. Рут испытывала такую же ревность в отношении своей лаборатории и решила не дразнить пилота. Но как убедить его спустить корабль на Землю без малейшей перспективы возвращения на орбиту? Женщина оглянулась на командира. Ланов хмурился. Тревожный знак. Рут решила не обращать внимания. «Я прекрасно понимаю, что посадка без помощи наземных служб — еще та головная боль. Но мы сможем сесть, я уверена». «Грабанемся!» — хором крикнули Милс и Уоллес. Ситуация показалась бы комичной, если бы слова Рут не вызывали столь бурную реакцию. В аварийной ситуации экипажу шаттла разрешалось покинуть поврежденный или неисправный корабль на парашюте, но сначала требовалось сбросить скорость челнока ниже скорости звука. На западе от Лидвилла даже имелось огромное озеро. Рут хорошо изучила ландшафт по снимкам, и они могли бы сесть на воду, чтобы избежать жертв в палаточном городке беженцев на суше. Да только драгоценные компьютеры и СМ вряд ли уцелеют после такой посадки. — Это тебе не самолет! — угрюмо повторил Милс. — Но должен же быть какой-нибудь «Почему ты считаешь, что разбираешься в нашем деле лучше нас?» Доктор медицины Дебра Рис фыркнула, отчего и слова ее, и вздернутый подбородок приобрели надменный царственный вид. Из-за слишком сухого воздуха Дебра страдала хроническим гайморитом и постоянно шмыгала носом. Рут посоветовала принимать противоотечные средства, но та возразила, что организм не зря вырабатывает слизь. Он защищает носовые пазухи от большого вреда. Поэтому у Дебры постоянно текли из носа сопли. Та еще мерзость. «Послушайте!» Сделала новую попытку Рут. Рано или поздно все равно придется возвращаться. Уланов, продолжая хмуриться, возразил. — Мы исполняем приказ президента. Он приказал победить саранчу, а тебе приказано всячески мне содействовать. Что может быть важнее? — Ну так не трать время на пустые разговоры, — сказала из-за спины Дебра. Поначалу Рут даже обрадовалась, узнав, что на борту будет еще одна женщина. Когда между Деброй и Густово завязалась интрижка, Анна Технолог лишь посмеивалась. Потом Гус разорвал отношения и погрузился в облако непроницаемого молчания. Через некоторое время голубки помирились и заявили, что позабыли о суре. Ага, понятно, подумала Рут. Людям просто нечем заняться. Дальше события неизбежно развивались по сценарию, продиктованному теснотой и полной оторванностью от общества людей. Дебру сначала бросила к Дарреку Милзу, потом обратно к Густово. Уланов пытался положить этому конец, поговорил наедине с каждым из мужчин, пошутил насчет американских обычаев, пригрозил сообщить в Колорадо. Беспорядочные половые связи среди астронавтов не поощрялись по веской причине. Они отражались на всех, превращая каждого члена экипажа в деталь бомбы с часовым механизмом. Рут не придерживалась пуританских устоев и не считала себя ханжой. На первом курсе, жаркими весенними днями, когда сломался кондиционер, она раздевалась до нижнего белья, не стесняясь других обитательниц общежития. Через пару лет на балконе четвертого этажа, прямо над битком набитой машинами улицы Майами, набрав пригоршню кокосового крема от загара, отдрочила сводному брату. На орбите Рут ловила себя на том, что с возрастающим интересом смотрит на плечи Уланова его широкие лапищи, гладко-выпуклую алую нижнюю губу. Шестеро человек, заточенные во вращающейся вокруг полумертвой планеты консервной банки, находили все новые и новые способы мучить друг друга. Чему тут удивляться? Но чтобы не двигала светловолосой головкой и узкими бедрами дебры Рис, скука или докторский инстинкт исцелять ближнего, в итоге Уолли столько глубже погрузился в бездну угрюмости, Амил стал растерянным и агрессивным. Бедняга Гус, никогда не лезший за словами в карман в присутствии дебры, начинал заикаться. «Твоё, что ли, время она тратит? Ну, на свидание опаздываешь?» — выпалил он. «Дай, Рут, договорить!» Гус как краб забился в угол, избегая открытого пространства. Рут беспокоила, как поведёт себя он на земле, вновь оказавшись под бескрайними небесами в безбрежном поле. Кому-кому, а Густава, было особенно нелегко высказаться в ее поддержку. Дебра шмыгнула носом и оттолкнулась ногами, направляясь к выходу. Загораживавший ей дорогу Милс аккуратно отодвинулся, плавно схватившись за новую опору, тем самым еще больше отдаляясь от основной группы. «Подождите!» Рут рисковала, что ее призыв проигнорируют, но иной стратегии, кроме лобовой атаки, придумать не могла. «Вы еще вернетесь в космос!» Мы все сможем вернуться. Милс впервые посмотрел ей прямо в глаза. На лице его отразилась целая буря чувств. — Я сумею победить эту нечисть, клянусь, — продолжала Рут. — Но сначала мне надо вернуться на Землю. Дебра влезла между Рут и Милзом, и нанотехнолог потеряла визуальный контакт с пилотом. Ученой пришлось сделать усилия, чтобы не сорваться на крик. Не успеете оглянуться, как мы подготовим челнок к новому полету. Промышленность практически не пострадала. Опытные астронавты будут на вес золота. Дебра хотела было бросить через плечо презрительный взгляд, но движение лишило ее равновесия. Милс поймал бывшую подругу за талию. Какими бы пылкими ни были отношения между докторшей и пилотом в прошлом, теперь оба никак не отреагировали на физический контакт. На фоне назойливого бормотания вентиляционная система молчание экипажа казалось еще более многозначительным. Воска занула. Рут поняла, что зашла слишком далеко, ведь она едва коснулась того, что, по ее разумению, было подлинной проблемой. Гордости, тщеславия. Ей следовало вернуться на Землю и примкнуть к другим ученым в Лидвиле еще месяц назад или даже раньше, как только появился шанс расчистить снежные заносы. Но командный центр в Колорадо удерживал астронавта на орбите по тем же причинам, по которым те самые настаивали на продолжении миссии. Из соображений престижа, опасения, что люди никогда не выберутся из высокогорной ловушки и смогут в будущем лишь взирать на Луну и звезды с Земли и постепенно утратят память о полетах в космос. А еще экипаж явно страшила мысль оказаться дел Как они не поймут, что принесут больше пользы на Земле? Инженеры, пилоты, радиооператоры, врачи. Без их помощи Рут и ее коллегам не справятся с саранчой. Ланов похлопал ладонью по шкафу с припасами, оборвав затянувшуюся паузу. «Приказ не уходить с орбиты, и мы его выполним». Рут покачала головой. «Здесь я уже сделала все, что могла». «А если ты ошибаешься?» «Я... А если ты ошибаешься?» «Новые данные поступают ежечасно. Не исключено, что завтра Земля обнаружит антидот, который можно будет изготовить только в невесомости». Николай посмотрел на Рут, его лоб немного разгладился, но он тут же хлопнул ладонью по шкафу еще раз. «Мне решать. Мой ответ — нет». 17 дней оказалось мало. С тех пор, как ФБР обнаружило, где находится колыбель саранчи, Рут об этом прослышала — Она развернула нешуточную борьбу за влияние на умы первых лиц в Линдвиле, докучая им, насколько это удавалось сделать из космоса. Увы, в лучшем случае станция приближалась к Колорадо на 400 километров. В худшем от центра управления ее отделяла целая планета. Люди на Земле без труда уклонялись от разговоров с Рут, просто не отвечали на ее позывные и дело с концом. Накануне ее страхи достигли кульминации. Гус перехватил радиообмен между Линдвилом и и возвращающимся из Калифорнии транспортником С-130. Хоть что-то начали делать. Центр отправил на поиск лаборатории, в которой создавалась саранча, отряд рейнджеров. Солдаты спецвойск прочесывали Стоктон 5 часов к ряду, отказываясь смириться с поражением, пока не закончился воздух в баллонах. Один совсем молодой парень частично ослеп. И все впустую. Ни единого намека. В ушах Руд еще звучала последняя фраза солдата, произнесенная севшим от изнеможения голосом «Объект не обнаружен, возвращаемся на базу». А что, если в Линдвеле теперь решат поберечь людей, оборудование авиатоплива, вернуться к консервации позиции, обрекающей ее торчать на орбите? Упустит уникальный шанс. Руд пришла к выводу, что сделала ставку не на тех. Людям на Земле легко пропускать мимо ушей ее призывы, но если бы ей удалось переубедить коллег-астронавтов, дело приняло бы другой оборот. Если сам экипаж решит покинуть МКС, Линдвелл не сможет их остановить. Дерек Миллс любил уединяться в Эндевере. Там его и нашла Рут. Пилот сидел в сплюснутой тесной кабине управления, пристегнувшись к креслу, и за стрекотым клавиш лэптопа не слышал, как женщина прокралась через люк отсека. Рут зависла над серединой кабины. Милс приглушил освещение, но так и не заметил тень, которую фигура гости отбрасывала на консоль управления, пока ученая не постучала о переборку и не вынырнула совсем рядом. Милс скосил на нее глаза, выпятил челюсть. Рут не стала ничего объяснять, а просто сунула ему в руки пачку фотографий, которые не успела раздать во время разговора в жилом модуле. Камерам на борту челнока мог позавидовать даже Джеймс Бонд. Снимки позволяли сосчитать ноги у сороконожки. Первая в пачке, чтобы привлечь и уже не отпускать внимание, шла фотография аэропорта округа Линдвилл. Пусть Дерек раскинет мозгами и сам догадается, в чем дело. Два бульдозера и несколько сотен человек в форме и гражданской одежде расширяли посадочную полосу, вгрызаясь в склон холма с южного бока, потому что с северного виднелся массивный каркас DC 10 10 застрявший в грязи метрах в 50 от твердого покрытия. На расчистку обломков даже прислали кран, но тот не мог пройти между остовами других самолетов. Милс едва посмотрел на снимки, Самурут он не удостоил даже взглядом и протянул стопку обратно. Я тоже вижу, что места не хватает, сказала она. Аэропорт, находившийся от столицы округа в 10 минутах езды, имел одну взлетно-посадочную полосу длиной меньше полутора километров. Ее строили не для транспортных самолетов и тем более не для челнока, падающего с неба со скоростью 350 км в час. Если бы строительные работы начались прошлой весной, теперь, возможно, полоса была бы пригодна для посадки. Но упреки тут неуместны. У людей на земле и без того дел по горло. — Места не будет хватать, сколько бы мы ни выжидали, — добавила Рут. — Скорее у нас воздух закончится. Милс раздраженно хмыкнул и пошевелил рукой, грозя отпустить снимки в свободный полет. Рут быстро их перехватила, аккуратно взяла лежавшую сверху фотографию аэродрома. Вот где мы сядем. Сверху окрестности Линдвилла напоминали гигантское корыто, наполненное глиной и на несколько тысячелетий, оставленная под дождем. Главный водораздел пролегал в 15 километрах на восток от города и огибал его с севера. Всего в десяти километрах западнее деловых кварталов возвышался еще один могучий хребет. Все остальное пространство внутри гнутого корытища заполнял лабиринт холмов, горок и оврагов, отшлифованных бесчисленными дождями и талыми снегами, питавшими воды Арканзас-Ривер. Северные реки параллельно друг другу тянулись железнодорожная ветка и двухполосная автомагистраль – Потом скоростное шоссе отклонялось на восток к Линдвилу, где заканчивалось развилкой. Из города шоссе номер 24 устремлялось обратно на север, и на болотистой равнине вновь занимало свое место рядом с железной дорогой. Дороги в Колорадо обычно петляют, прилаживаясь к складкам местности, а тут инженерам, очевидно, надоели зигзаги, и, встретив кусок болота площадью в 10 квадратных километров, они взяли и черканули прямую линию по линейке. Автомагистраль рассекала марши ровно посередине. Местность, что надо! воскликнула Рут. Можно зайти с Юго-Востока, как на 33-ю полосу в центре Кеннеди. Дарек наконец посмотрел ей в глаза. Угол почти идеальный, ты только посмотри. И господствующие ветры с севера, как ты любишь! приговаривала она. Вот этот холм с Южного края мне не нравится, ответил Милс. Рус подавила радостный смешок, боясь отвлечь Дерека от дела пилот взял в каждую руку по фотографии. — Ширина дороги тоже маловато, — продолжил он. — Сколько в этом месте? — 18, 20 метров. У нас размах крыльев почти 25. Полоса в Международном аэропорту Денвера, где намечалось произвести посадку, была почти вдвое уже дорожки в космическом центре имени Кеннеди, но в два раза шире шоссе номер 24. Садиться без разрешения, без поддержки наземных служб в Денверском аэропорте менее рискованно по сравнению с автомагистралью. Но что толку-то? Столица штата Колорадо находилась на слишком низкой высоте — 1600 метров. В Денвере можно было садиться в одном случае, если на готове ждал самолет, который сразу же доставил бы астронавтов Линдвелл. Рут придвинулась ближе и постучала пальцем по фото. «Через этот холл можно перелететь». Чтобы сесть, места хватит. Там прямо посередине хренов мост поверх железной дороги. Не выйдет. Ширина моста не больше 15 метров. Хорошо еще, что автодорога проходит над железнодорожным полотном, а не наоборот. Протискивать челнок между опорами моста на посадке — чистое безумие. Однако эстакада, считала Рут, мало чем отличается от остальной дороги. А в чем дело в поручнях? Они не достанут до крыльев. «Это тебе не...» «Да-да, слыхала уже. Не самолет посадить. Я в таких делах больше смыслю, чем ты думаешь. Главное не промазать. Проскочить строго по центру. Даже если немного снесет вбок, носовым колесом можно подрулить». Точный заход на посадку решал все. Челмаки не зря называли летающими кирпичами. В отличие от самолетов, они не только были неуклюжи в атмосфере, но еще и садились без двигательной тяги. Гигантская машина, по сути, превращалась в планер — из-за своей большой массы и коротких крыльев, способная лишь к спуску. Что еще хуже, шаттлы не могли заходить на посадку по несколько раз. Пилот, обнаружив ошибку, не имел возможности задрать нос машины кверху и заложить новый круг. Ошибка при спуске означала верную гибель. «О твоей хреновой посадке будут слагать легенды», — пообещала Рут, вставив в качестве лести любимое слово пилота. И тут же почувствовала, насколько фальшиво оно звучит в ее исполнении. Дерек промолчал. Оставалось надеяться, что он думает, как лучше выполнить маневр, а не о чем-то еще. Год назад Дерек Милс считался асом, поэтому ему и доверили пилотировать Endeavor. Каждый член экипажа был мастером своего дела. Рут доподлинно знала, что пилот сохранил навыки, проигрывая аварийные ситуации на тренажерах и время от времени отрабатывая критические маневры с помощью земных служб. Вместо инвентаризации и уборки он, ссылаясь на необходимость тренировки, играл в компьютерные игры. Прежде чем заговорить, Милс покачал головой и широким жестом провел рукой над фотографией. «Из Калифорнии сейчас надвигается гроза. За ней еще одна». Оказывается, пилот тоже не баклуша бил, изучал обстановку. Рут ощутила выброс адреналина и непроизвольно сложила руки на груди, словно удерживая бьющиеся ребра торжествующий смех. Успех ее затеи зависел от пилота. О большинстве голосов нечего было и думать. Дебра ее ни за что не поддержит, а Уланов и Уоллес не нарушат приказ. Но если привлечь на свою сторону Гуса и Дерека, то при раскладе трое на трое мнение пилота может оказаться решающим. Еще немного, и Дерек встанет на ее сторону. — В плохую погоду ничего не получится, — заметил Милс. — Непогода закончится. Рут всем телом ощущала нерешительность и в то же время робкий оптимизм пилота. Может быть, пока не стоит больше ничего говорить? И все-таки сердце женщины не стерпело. Она боялась, что в Дереке возобладает привычная осторожность, вбитая в него НАСА. Но вот беда. Главный туз, обещание, что он станет живой легендой среди пилотов, уже брошен на стол. «Наибольшую опасность представляет собой посторонние предметы», — произнес пилот. В отличие от Кеннеди, птиц здесь нет. Я говорю об автомобилях, людях. Ты не все фотографии посмотрел, видишь? На шоссе практически нет никакого движения. К тому же они будут знать, что мы садимся. Вход в атмосферу займет как минимум полтора часа, правильно? Мы сами можем выбрать время, когда сообщить им о возвращении. Милс пролистал фотографии и остановился только на снимке крохотных аэропортов Виглс и Стимбат Спрингс на севере. Чем он беспокоен? Тем, что скажет в Центре управления полетом? Собственной карьерой? Линдвилл запросто мог блокировать шоссе и заставить астронавтов отказаться от возвращения на Землю. «Если мы дадим им час, — продолжал Рут, — они смогут послать на шоссе тысячу-другую человек и собрать весь мусор в зоне посадки. Ты же знаешь, они так и сделают. У них нет иного выхода». «Пожалуй». Она хотела еще добавить, что на проверку полосы в Денвере вряд ли отправят больше десятка солдат, для таких масштабных операций Линдвилу не хватало герметичных костюмов и баллонов со сжатым воздухом. Но Рут не хотел отвлекать внимание пилота от главного. «Если поставить их перед фактом, они, пожалуй, задействуют все ресурсы», — согласился Дырок. «Вот-вот. Я бы не отказался выпить хреново пиво». Нервный смех, наконец, вырвался из груди Рут, но она уже не опасалась за последствия. Пусть Милс думает, что смех — реакция на его шутку. На лице пилота появилась широкая улыбка, словно говорившая «ты меня убедила». Главное теперь, чтобы Уланов и Уоллес не перетянули его обратно в свой лагерь. Командир корабля скользнул через люк между отсеками у них за спиной и, останавливая движение, гулко шлепнул ладонью по потолку. Рута вернулась и часто заморгала. Ее тайные страхи стали реальностью слишком уж быстро. Неужели он все слышал? «Ах ты!» — вырвалось у Николая. Лицо командира налилось кирпичной краской, что напугало Рут даже больше, чем насупленные брови. И только тут она заметила положение его тела. Вместо того, чтобы держаться за опору, Уланов, оттолкнувшись обеими руками, развернулся вдоль пола, готовый бросить тело вперед ногами, как торпеду. Так готовится к боевому поединку. Рут выдавила из себя писк, едва способный заглушить бешеное сердцебиение. «Послушай!» Уланов одним движением могучих плеч отодвинул подчиненную в сторону. Оказалось, что он обращался не к ней, а к Милзу. От волнения в его речи проступал сильный русский акцент. «Ты! Я тебе был лучшего мнения. Думал, ты профессионал!» Рядом послышался шорох. Наверное, Милз переменил позу в кресле. Рут хотела посмотреть на него, но, как завораженная, не могла оторвать взгляд от командира. «Фотографии!» — потребовал Уланов. «Дай сюда!» «Это я!» Начала Беларут. «Молчать!» Николай снова повел плечами, показывая, что не желает выслушивать ее исповедь. Как долго он подслушивал, черт! Остается переходить в наступление и вести себя как наночастица, иначе все пропало. Черт, черт, черт, нельзя отступать. «Командир!» «Отставить! Занимайся своими делами!» Тон Уланова был теперь скорее усталым, чем недовольным. Он немного успокоился. «Ваша страна ведет войну. На Ужбе, Шхелде!» Рут назвала горные вершины на Кавказе, где мусульмане прорвали оборону русских. — Вы больше поможете ей, если я смогу вернуться на землю, пока мы окончательно не потеряли наш лучший шанс победить чуму, иначе война никогда не закончится. — Тебе-то что? Занимайся своим делом. — Коля, они будут воевать до последнего человека. — Я не потерплю мятеж на борту. Ученая не приходило в голову, что ее действия могли быть оценены подобным образом. — Какой там Мятеж. «Да нет, я просто...» Уланов выдержал паузу, дождавшись, пока урут кончится запал, и повернулся к Милзу. «Дай сюда фотографии». Напоследок Николай снова обратился к астронавтке. «Чтобы я тебя в шатле больше не видел». Лихорадочный пульс не хотел успокаиваться, нарушая ход мысли, настолько, что тело, казалось, перестало подчиняться разуму. После того, как Уланов выдворил ее из челнока... Рут уединилась в лаборатории, чтобы дать командиру успокоиться и спрятаться от других членов экипажа. Ей хотелось побыть в безопасности и комфорте. Вполне вероятно, что лучший вариант — принять вызов. Ее останавливал лишь собственный страх. Рут, наконец, придумала, каким образом вынудить экипаж МКС к эвакуации. К станции в качестве спасательной капсулы был пристыкован Русский Союз, который она не могла бы пилотировать в одиночку значит, надо сделать так, чтобы весь экипаж покинул орбиту. Рут планировала найти место подальше от лаборатории и проделать в обшивке крохотное отверстие, через которое постепенно уходил бы воздух. Повреждения могут списать на удар микрометеорита. Уоллис уже дважды выходил в открытый космос чинить панели солнечных батарей. Представление о вакууме как абсолютной пустоте в корне неверно. На орбите подстерегало множество опасностей — пыль, мусор, отходы человеческой деятельности. Вот и еще один повод побыстрее спуститься на Землю. Жизнь астронавтов в любую минуту могла оборваться из-за глупой случайности. Рут готова была принять на себя нешуточную ношу — ответственность за прерванную миссию в космосе. Что бы ни думали о ней остальные члены экипажа, она ценила усилия, вложенные в обеспечение постоянной деятельности орбитальной станции — выше собственных научных достижений. Во-первых, она всегда с уважением относилась к людям, способным решать труднейшие задачи. Во-вторых, разделяла точку зрения, что Земля — слишком хрупкий сосуд для разрушительных человеческих страстей. Нано-саранча нагляднее всего доказывала, что человечество, пока его не погубила новая катастрофа, должно как можно раньше расселиться по всей Солнечной системе, а то и за ее пределы. Но сначала надо использовать предоставившийся шанс. Рут принялась рыться в личных вещах в поисках подходящего инструмента. Наткнулась на пакет с гигиеническими тампонами и расхохоталась. Четыре карандаша и больше ничего. При попытке перебраться в другой конец лаборатории она зацепилась ногой за открытую дверцу шкафчика. И ведомая инерция неуклюже повалилась на компьютерную консоль. Пытаясь не врезаться в нее лицом, Рут приняла удар бедром, предплечьем и потянула шею. В итоге она все же оказалась у люка, к которому изначально направлялась. «Пара синяков — невелика беда», — подумала она, зависая на месте. Внезапная боль от ушибов ее слегка отрезвила. Рут потерла ногу. Нет, нельзя торопиться. Если авария произойдет вскоре после перепалки, ее сразу же заподозрят. При звуке отталкивающихся от стен рук и ног ее сердце вновь учащенно забилось. «Кто там, Николай?» Этот хитрец уже показал, что умеет читать ее мысли. Рут отодвинулась от люка. Взгляд ее скользнул по иллюминатору. Тесную лабораторию заполнила фигура Густова. — Радиограмма от твоего друга Джеймса, — затараторил он. — Они согласились. — На что? — На все. НЧ, возвращение на землю, на все, что ты хотела. Гус выставил руку жестом «дай пять», но Рут заключила его в объятии и заорала «А!» прямо ему в лицо. Радость победы была такой глубокой, что не выразить словами. Рут вернется на землю.